Глава 11. Подруга кладет ладонь на мою. Смотрит. Без жалости или сочувствия. Не потому, что их нет, а потому, что сейчас они мне не нужны. Мне нужна просто поддержка. Мне плохо, больно, страшно. Жизнь рушится. Да, я понимаю, что можно закрыть глаза, так как это делают тысячи, сотни тысяч женщин которые те, другие, которые могут. И я не могу. Да и Анюта такая же. Они с женихом расстались год назад, буквально накануне свадьбы. Он сказал, что им надо сделать паузу. Убеждал, что у него никого нет. Просто надо поразмыслить о жизни. Именно вот так и сказал. Поразмыслить. Ха, это слово у нас с Анютой даже стало нашим личным мемом. Оказалось, что ее Павел отправился поразмыслить все-таки не один, а с новой секретаршей, которая пришла к нему на фирму, а так красиво говорил о том, что ему необходимо несколько недель одиночества. «Сто лет одиночества тебе, кабель! так написала ему Анюта в мессенджере, когда узнала про измену. Кстати, с секретуткой он разошелся и сейчас бомбит Аню сообщениями с предложением встретиться и обсудить будущее. «Ты думаешь, стоит простить?» Аня смотрит как-то странно. «Я... я не знаю, Ник, но он же... Кирилл ведь правда тебя любит. Сильно?» «Значит, недостаточно сильно. Ладно, пойдем смотреть помещение». «Да-да, именно это я буду делать. Не страдать, не упиваться жалостью к себе, не искать оправданий мужу. Я буду заниматься делом». Тем более у меня пока нет доказательств измены, веских, четких, и может там и правда ничего не было, кроме дурацкого танца. Танец я прощу, и даже то, что он поцеловал ей руку. Прощу, но объясню популярно, что больше так делать не стоит. А если все-таки... тогда моя жизнь изменится очень сильно. Но я буду думать о проблемах по мере их поступления. Сейчас я хочу думать о нашем с Анютой проекте. Мы еще раз осматриваем понравившееся нам место, уточняем цену аренды, просим договор. Нас, в общем, все более чем устраивает. Вот только... Анют, если я реально буду разводиться с Кириллом, то я же рассчитывал на его поддержку, понимаешь? Понимаю, конечно. Мы что-нибудь придумаем. Если ты будешь разводиться, тебе тем более нужна будет эта работа. «Это точно. Работа мне будет нужна. Не собираюсь сидеть и ждать подачек. Мы просим забронировать за нами это помещение на пару дней до принятия окончательного решения. Черт, и решение это реально зависит от моего мужа. От его верности. Меня штормит, когда я выхожу на улицу. Аня зашла в супермаркет, а мне уже пора забирать Костика. Я спешу. Издалека вижу, что мою машину заблокировал какой-то огромный внедорожник. Вот же засада. В кабине никого. И даже телефон не оставил. Ну, вот есть же уроды. И что мне делать? Минут десять топчусь у машины. Потом решаю вернуться в торговый центр. Там же должны делать оповещения. Успеваю пройти пару метров и вижу двух представительного вида мужчин, двигающихся в мою сторону. Они подходят к машине, на меня ноль эмоций. И меня это заводит. Господа, а вас не учили оставлять телефон под стеклом, если вы блокируете чужой автомобиль? А тебя не учили чужие места не занимать, а? Тот, кто попроще, кидает мне это презрительно, подходит к водительской двери. А я стою, раскрыв рот от возмущения. Роман Александрович, я сейчас отъеду, чтобы вам было удобно. Да, Сергей, я понял. Ясно. Водитель и хозяин авто, который даже не удостоил меня чести что-то ответить, мельком скользнув по мне взглядом. «А где тут написано, что это ваше место? Меня просто возмущает такая наглость». Тот, кого назвали Роман Александрович, поднимает голову, кивая на знак «Места для сотрудников». «Черт, и как это я его не заметила?» Ясно, что мне было не до того, но... Но я же собираюсь арендовать тут площадь. Я почти местная. А если я тоже сотрудник, вы об этом не подумали? Сотрудник? И где же вы работаете? В торговом центре. Наглею, заряженное еще вчерашним. Адреналин бурлит, мешая мне адекватно оценить обстановку. Должность... Вам какое дело? Меня просто несет, и я не соображаю, что передо мной, скорее всего, не самый простой человек. Одет он очень дорого. Уж в чем-в чем, а в одежде я отлично разбираюсь. Мне бы просто замолчать и дать ему уехать. Но... Если я, как и вы, имею право тут стоять... Увы, мило, не имеете. И все сотрудники в курсе. Так что либо вы работаете недавно, либо... либо что. «Либо вы просто маленькая лгунишка?» «Что? Да вы, вы...» «Я хозяин этого здания. Просто, для справки. Чтобы вы знали, чье место заняли». «Хозяин? Вот же черт! Это же с ним нам, санюты придется договор подписывать. Или уже не придется?» «Ну что? Еще есть претензии? Или вы извинитесь за то, что нагло встали на чужое место?» Место неправильно обозначено, там короны не хватает. Он меня выбешивает, просто мужлан, здоровый как бык, богатый, наглый, думает, что имеет право издеваться над женщиной, да я лечу к своей маленькой машинке, сажусь в нее и реву, склонив голову на руль. Мне дико обидно. Не ожидала от себя такой реакции, но, видимо, навалилось все сразу. Кирилл с его ресторанными похождениями, его вранье, дурацкое поведение. То, что я теперь вообще не знаю, что мне делать. Неизвестно, будут ли деньги на магазин. Да еще этот вальяжный жлоб, который смотрел на меня не как на женщину, а как на пустое место. Я и ощущаю себя сейчас именно так. Я никто. Пустое место. Неожиданно дверь машины распахивается. Вы что, плачете?